Сострадание отличает людей с твердой моралью от беспринципных, часто спасает. Однако сегодняшний случай показывает, что эта черта может быть не только светлой и доброй, но и опасной для собственной жизни. В середине 90-х годов население городка Хорс-Шулейк, расположенного в штате Арканзас, США, составляло всего 300 человек. Это был очень маленький город. Неудивительно, что каждый хорошо знал семью Сноуден. Они были известны благодаря своей деятельности, так как владели большим количеством земли и имущества, которое предоставляли в аренду. Изначально они проживали в доме Сноудена, который являлся чуть ли не центром города, а также считался историческим зданием. Поместье было построено в 1919 году, когда Роберт Сноуден II вернулся с Первой мировой войны. В последующие годы его развивали и отстраивали, пока он не превратился в огромный особняк с колоннами площадью более 600 квадратных метров. После смерти основателя имение перешло под управление одной из его дочерей по имени Салли Сноуден Маккей. Это произошло в 1982 году, когда женщине был 61 год. Она сменила фамилию, когда была замужем за Дэвидом Маккеем. К этому моменту пара распалась, но она решила оставить фамилию мужа. У Салли было три дочери по имени Грейс, Кэти и Марта. Женщина работала бухгалтером, поэтому прекрасно справлялась с управленческими задачами. Это позволило Салли руководить не только своим собственным поместьем, но и решать финансовые вопросы, связанные с другими объектами недвижимости, принадлежавшими семье и перешедшими под ее управление. Сноудены были очень богаты, к 90-м годам они уже несколько поколений подряд приумножали благосостояние. У них был антикварный магазин, несколько домов по всему городу, которые они сдавали в аренду, в том числе некоторым из членов семьи на выгодных условиях. Даже сама Салли жила в одном из таких зданий, а также ее племянник Джозеф Ли Бейкер. На самом деле, к 1996 году никто не жил в главном особняке Сноуденом, как в обычном доме, так как он был слишком огромным и дорогим в обслуживании. Имение стало чем-то вроде выставочного дома, который часто предлагали в аренду для проведения свадеб и различных торжеств. Салли хорошо организовала бизнес и прекрасно в этом разбиралась. По словам родственников, она легко могла продемонстрировать прямолинейность и даже резкость, если требовалось командовать людьми, но в то же время была спокойной и покладистой в обычной жизни. К 1996 году женщине было уже 75 лет. Несмотря на возраст, она продолжала принимать активное участие в управлении имуществом семьи. Часть этих задач также легла на Джозефа Ли Бейкера. Он был сыном сестры Салли. На момент рассматриваемых событий ему было 52 года. У мужчины было трое сыновей. Сам он был талантлив в музыкальном направлении, обожал блюз, джаз, играл на гитаре. Даже оказал серьезное влияние на музыкальную сцену штата. промежутки между 70-ми и 90-ми годами он был членом популярной рок-группы. Вместе они построили долгую и успешную карьеру на сцене, но с возрастом это направление стало слишком тяжелым. С начала 90-х Джозеф все больше работал с Салли. Он проживал в домике по соседству с домом женщины, помогал ей с обслуживанием объектов недвижимости, которыми располагала семья, а также часто сопровождал при решении вопросов, связанных с бизнесом. Утром 10 сентября 1996 -го года Джозеф проснулся и отправился на встречу с Салли. Ему предстояло приступить к своим привычным обязанностям, но сначала он планировал совершить небольшую поездку по нескольким объектам недвижимости семьи. В этот день они вместе предполагали собрать арендную плату с клиентов и отвести деньги в банк, чтобы положить на депозитный счет. Салли и Джозеф встретились, намеревались позавтракать, прежде чем отправиться по делам. Однако их планам было не суждено исполниться. Примерно через час местный житель городка ехал по дороге мимо дома Салли. В нескольких километрах от него он обнаружил следы автомобильной аварии. Красная Toyota Камри была перевернута на бок. Судя по положению следов торможения, она пыталась избежать столкновения с деревом, но водитель не справился с управлением, и машина перевернулась. Было очевидно, что это произошло совсем недавно так как мужчина слышал, как двигатель все еще работает. Он увидел разбитое лобовое стекло, помятый капот, решил, что водитель мог сильно пострадать, если не был пристегнут, поэтому поспешил помочь. Однако, когда случайный свидетель подошел к автомобилю, внутри никого не было. Он был озадачен. Хоть обстоятельства и казались странными, местный житель предположил, что жертвы аварии могли быть доставлены в больницу кем-то другим. Мужчина не так хорошо знал всех остальных жителей города, так как переехал сюда недавно. Первым делом он отправился в магазин, расположенный неподалеку, владелец которого без труда узнал автомобиль, принадлежащий семье Сноуден. Он подтвердил, что красную Toyota Camry в округе использовала только 75-летняя Салли Сноуден Маккей. Оба обратили внимание, что крови в салоне и около автомобиля нет, поэтому не стали вызывать сотрудников правоохранительных органов. Вероятно, они решили, что авто могли угнать, так как владелицы не было поблизости, поэтому мужчины отправились к дому Салли. Здесь странностей стало еще больше. Они заметили белый пикап, припаркованный около задней двери дома, причем так близко, что это затрудняло выход из здания. Присмотревшись, свидетели заметили, что сетка на входе вырезана, что показалось еще одним странным обстоятельством. Активность посторонних привлекла внимание соседа, который объяснил, что белый пикап принадлежал Джозефу. Мужчины стали стучать в двери, но никто не открывал. Казалось, что хозяев нет дома. Еще больше мужчины встревожились, когда почувствовали запах Гарри. Из щелей двери начали вырываться небольшие языки пламени, которые быстро увеличивались. Сосед позвонил в экстренные службы. На место прибыли пожарные, которые проникли внутрь и начали борьбу с огнем. Им удалось локализовать возгорание достаточно быстро. Пожар еще не успел распространиться. Пожарная служба успела вовремя, чтобы потушить огонь, но не успели спасти людей. Внутри было обнаружено два тела – мужчины и женщины. Они не сильно обгорели, поэтому обоих без проблем опознали. Жертвами оказались 75-летняя Салли Сноуден Маккей, а также ее 52-летний племянник Джозеф Ли Бейкер. С самого начала появились подозрения, что их смерть не связана с огнем, и возгорание произошло не случайно. Тела не были уничтожены пожаром, поэтому даже без скрытия было очевидно, что их застрелили. В дальнейшем судмедэксперт подтвердил худшие опасения следователей. Уже к моменту возгорания оба были мертвы, в их легких не нашли следов дыма и сажи. Обе жертвы погибли в результате огнестрельных ранений, но в доме не удалось найти пистолет. По всей видимости, поджог устроил убийца, который хотел скрыть следы преступления. Экспертиза также показала, что Салли и Джозеф были застрелены из пистолета 25-го калибра. Изначально предполагалось, что мотивом для двойного убийства стало ограбление, ведь семья была состоятельной и всегда имела при себе много денег. Детективы утвердились в этом мнении, когда выяснили, что соседнее здание, в котором проживал племянник женщины, было взломано. Удалось выяснить, что суммарно пропало порядка 500 долларов, а также некоторые ценные вещи из обоих домов также исчезли. Следы взлома были обнаружены и там, и там, что также наталкивало на мысль об ограблении. Вероятно, преступники хотели поживиться арендной платой, которую жертвы должны были собрать этим утром. Начали искать подтверждение этого предположения, так как оно указывало на кого-то из круга знакомых семьи Сноуден. Пока несколько полицейских осматривали место возгорания, Криминалисты сосредоточились на осмотре разбитого автомобиля Салли, который был найден в нескольких километрах от дома. Судя по обстоятельствам инцидента, преступник, который убил жертв и поджег дом, угнал машину, но не справился с управлением и попал в аварию, после чего сбежал. За ним никто не мог гнаться. Речь шла о простом прямом участке дороги, поэтому сам факт аварии казался странным. Осмотр сгоревшего дома, а также уцелевшего домика Джозефа не позволил собрать никаких ценных улик. Здесь отсутствовали следы ДНК преступника. Однако в машине было гораздо больше источников информации. Было найдено несколько отпечатков пальцев на ручке пассажирской и водительской двери, на лобовом стекле, а также обнаружили несколько коротких волос внутри салона, которые не принадлежали членам семьи и жертвам. Параллельно детективы ходили по домам соседей семьи в надежде, что кто-то заметил нечто подозрительное этим утром. К сожалению, никакого шума не слышали. Это списали на небольшой калибр орудия убийства, из-за чего оно издавало относительно слабый шум. Затем была проведена пресс-конференция, которая вызвала большой ажиотаж, так как речь шла о богатой семье, известной на всю округу, все хотели понять, что случилось. Естественно, эта новость стала поводом для огромного количества слухов. От ложных заявлений спасало только малочисленное население города. Люди хотели убрать с улиц убийцу, а не получить долю популярности. После обращения к общественности, в тот же день в участок позвонил свидетель. Мужчина заявил, что утром видел Тойоту Камри красного цвета, которая была похожа на машину Салли Сноуден. Он знал ее, но внутри увидел двух темнокожих молодых людей, поэтому решил, видимо, это другая машина и не обратил на это внимания. Но теперь он понимал, что, скорее всего, это были преступники, угнавшие машину убитой женщины. В Хоршу-Лейк жило не так много темнокожих граждан, но все равно предстояло проверить пару десятков человек. Сотрудники правоохранительных органов начали изучать полицейские записи, сделанные в округе, в надежде найти людей, подходящих под описание свидетеля, видевшего их за рулем угнанной машины. Однако эта работа не была доведена до конца, так как в участок обратился один из сыновей Джозефа. Он рассказал следователям, что подозревает молодого парня из местных, которого звали Трэвис Льюис. Осенью 1996 -го года ему оставалось всего несколько недель до 16-летия. Он был одним из пяти детей Гладис Льюис, так как речь шла о двух парнях за рулем автомобиля. Второго преступника также считали его родственником. Под описание вполне попадал старший брат Эдрик. Постепенно старшего молодого человека вычеркнули из списка подозреваемых, так как он предоставил убедительное алиби а вот младший брат оставался в поле зрения властей. Льюиса и Сноудена были хорошо знакомы давно, так как Лэдис арендовала один из домиков у Салли и работала у них горничной. Трэвис и Эдрик хорошо общались с сыновьями убитого Джозефа. Семьи были с детства знакомы, дружили, катались на велосипедах и ходили друг к другу в гости. Проблем между ними не возникало, по крайней мере, в детстве. Однако за пару месяцев до двойного убийства ситуация кардинальным образом изменилась. Сын Джозефа рассказал, что Тревис проник в дом семьи Бейкер и украл у них несколько видеоигр. Записи об этом инциденте не было в полиции, так как Джозеф пообщался с Глэдис, и они уладили инцидент после того, как женщина нашла в доме пропавшие игры и вернула их. В последующие месяцы проблем не возникало но так как Трэвис уже грабил семью, казалось, что он мог быть замешан и в чем-то более серьезном. Детективы проверили главного подозреваемого, который казался вполне подходящим. Оказалось, что кража видеоигр была не единственным преступлением, которое он совершил против состоятельной семьи. Салли Маккей также уже пострадала от его рук, примерно за год до своей смерти. Однажды парень попытался обналичить один из ее чеков, который был украден из дома. В тот раз на него также не стали заявлять в правоохранительные органы, так как его матери удалось замять инцидент. Когда с Тревисом пообщались сотрудники полиции, он заявил, что учился в школе утром в день двойного убийства, поэтому не мог совершить преступление. Однако доверия к вороватому школьнику уже не было поэтому для проверки алиби приехали в учебное заведение. Подозрения усилились. Оказалось, что этим утром он не приходил на занятия, так как был отстранен из-за плохого поведения. Ложь выглядела пугающе. Глади знала, что младший сын был отстранен. По ее словам, весь день он провел дома с ней, поэтому не мог никого убить. В этот момент детективы уже слабо верили словам членов семьи Льюис. Юноша уже не раз попадался на лжи, а Глэдис просто могла покрывать своего 15-летнего сына. Было решено забрать подростка на допрос. С самого начала он заявил, что не имеет никакого отношения к двойному убийству. Тревис согласился пройти проверку на полиграфе, однако ее результаты были неубедительными, хоть и больше походили на положительные. Казалось, во время проверки он лгал. Когда ему предложили пройти тестирование повторно, чтобы уточнить итог, он окончательно его провалил. Несмотря на то, что такие тесты не считались убедительным доказательством в суде, на Тревиса провал оказал большое влияние. После этого он радикально изменил свою историю, заявил, что хоть и не имеет никакого отношения к убийству двоих людей, но принимал участие в ограблении. По словам проблемного подростка, Утром 10 сентября он выехал из дома на велосипеде и направился в сторону дома Джозефа Ли Бейкера с целью ограбить мужчину. Он знал, что этим утром он уедет с Салли для сбора арендных плат, так как они должны были посетить и его мать. По пути юноша столкнулся со своим приятелем Андре и поделился своими планами. Тот тоже захотел в этом поучаствовать. Если Трэвис собирался ограбить дом Джозефа, то Андре решил проникнуть в дом Салли. Подростки сразу отправились реализовывать план. Тревис без труда смог проникнуть внутрь. Ходил и собирал ценные вещи. Вдруг снаружи остановился автомобиль. Он с испугом выглянул и увидел красную «Тойоту» миссис Маккей. К его радости за рулем был Андре. По словам Тревиса, юноша похвастался, что только что застрелил Салли и Джозефа воспользовавшись пистолетом 25-го калибра. Теперь он просил у приятеля помощи, чтобы избавиться от тел, и пригрозил сдать его властям, если тот не послушается. Молодые люди вместе приехали к дому, пытались двинуть тела с места, думали погрузить их в автомобиль и вывести за город, чтобы избавиться, но им не хватило сил, чтобы это сделать. Тогда они решили поджечь здание вместе с телами жертв. Машину погибшего мужчину поставили вплотную к задней двери так, чтобы затруднить доступ внутрь. Это должно было увеличить время горения и повысить шансы на успешное уничтожение улик. По словам Трэвиса, после этого они сбежали на машине с Салли, но всего через несколько километров Андре потерял управление и попал в аварию. Трэвис также заявил, что своими глазами видел, как приятель выбросил орудие убийства в озеро Хоршу. Он показал место, но даже привлечение водолазов не дало результатов. Так у детективов появился второй подозреваемый и сразу начали появляться косвенные улики, подтверждающие его вину. В частности, он хорошо вписывался в показания свидетеля, видевшего двух молодых людей в автомобиле. Андре без проблем удалось найти – его сразу доставили на допрос. Юноша категорически отрицал, что имеет отношение к убийству и даже ограблению. По его словам, Трэвис Льюис лгал. Андре утверждал, что даже не был в Хоршу в день убийства, так как проводил время со своей девушкой в соседнем городе. Позже она подтвердила его слова, но, как и подтверждение алиби Трэвиса матерью, слова девушки казались неубедительными. Несмотря на косвенные доказательства причастности Андре, никаких вещественных улик против парня найти не удалось. Его отпечатки не совпадали со следами, найденными в разбитой машине. Волосы тоже были не его. При этом все отпечатки пальцев и образцы ДНК были идентичны с Тревисом. После допросов первого молодого человека решили оставить под арестом, а его приятеля Андре отпустили. Предполагаемый убийца был арестован в начале ноября 1996 -го года по обвинению в ограблении, но после освобождения Андре Тревису предъявили дополнительные обвинения по двум пунктам убийств первой степени. За каждое из этих преступлений он мог получить смертную казнь по законам штата. Учитывая степень жестокости, несмотря на 15-летний возраст, было решено судить Тревиса как взрослого поэтому у него был реальный риск быть приговоренным к высшей мере. Трэвис продолжал отрицать вину в тяжких преступлениях, а достаточно веских улик у прокуратуры против парня не было, поэтому ему предложили сделку о признании вины. Он ее принял и в итоге был приговорен к пяти годам заключения за грабление и к 28,5 годам заключения за двойное убийство. За Тревисом сохранили право на условно-досрочное освобождение после того, как он отбудет не менее 70% срока. В последующие годы он продолжал настаивать, что невиновен и на самом деле согласился на сделку о признании вины, только чтобы избежать высшей меры. Его старший брат и мать верили молодому человеку, но семьи жертв были уверены, что за решеткой оказался настоящий хладнокровный убийца. Единственный человек из ближайшего окружения Сноуденов и Бейкеров, который не поддерживал эту точку зрения, была одна из дочерей Салли Марта Маккей. Она не исключала, что юноша совершил ограбление, но не верила, что он мог убить двух человек. Для такого юного парня такая жестокость казалась немыслимой. Марта была так уверена в невиновности подростка, что долгие годы поддерживала его и даже ухудшила отношения с остальными членами семьи из-за споров о его непричастности к убийству. Женщина начала более тесную дружбу с Гладис Льюис. Прошло десять лет после совершения двойного убийства, когда Марта Маккей взяла на себя управление особняком семьи Сноуден, а также большей частью имущества семьи. За годы, в течение которых Салли Маккей управляла имением, она вложила в него более 100 тысяч долларов, отреставрировала и превратила в самый настоящий роскошный гостевой дом. Он был известен в Хоршу лейк а также за его пределами, как очень ценное историческое здание. Марта продолжила славные традиции семьи, стала не менее известной, чем ее мать, даже дала Гледис Льюис место здесь. Женщина работала домработницей. Марта продолжала поддерживать семью Льюис, пока младший сын находился в заключении. Марта была известна своей невероятной добротой. Она была буддистом, твердо верила в прощение, карму и второй шанс. Поэтому она собиралась стать опорой не только для Глэдис, но и для ее сына. Марта писала ему вдохновляющие письма, даже несколько раз посещала его во время тюремного заключения и заявила, что не верит, что он взялся за оружие и убил ее близких. Родственники Марты никогда не поддерживали ее точку зрения. Несмотря на это, она продолжала общаться с Льюисами, даже вела постоянную переписку с Тревисом. Женщину неоднократно предупреждали, что от преступника следует держаться подальше. Но она была так убеждена в его невиновности, что даже присутствовала на первом слушании. По условно-досрочному освобождению, где выступала на стороне преступника. Оно прошло в 2016 году, спустя 20 лет после двойного убийства. На этот момент Трэвису было 36 лет. Он снова начал убеждать комиссию по УДО, что является жертвой судебной ошибки, и за отрицание вины ему отказали. Следующий шанс на освобождение появился через два года. В 2018 году ему удалось добиться выхода на свободу. Любопытно, что и в этот раз Марта также выступала на его стороне и делала это очень активно. После 22 лет за решеткой 38-летний Трэвис Льюис вышел на свободу. Марта сразу начала оказывать ему поддержку, предложила работу в особняке Сноуденов, как и его матери Глэдис. Так Трэвис стал садовником. В течение двух последовавших лет он и Марта сохраняли дружбу. Женщина его поддерживала, постоянно шла на уступки. Она была довольна его работой, по крайней мере, до весны 2020 года. Ранним утром 25 марта 2020 года в полицейский участок поступил вызов. Два заместителя шерифа округа были направлены на озеро Хоршу. В известном на всю округу особняке сработала сигнализация, поэтому они отправились туда для стандартной проверки. Обычно в таких ситуациях все ограничивалось предупреждением и отключением сигнализации, которая сработала по ошибке, но не в этот раз. Снаружи все казалось в порядке, но никто не реагировал на стук в дверь и звонок. Сотрудники правоохранительных органов вошли внутрь через незапертую главную дверь, однако их никто не встречал, не реагировал на крик. Патрульные были уверены, что в доме кто-то есть, так как услышали торопливые шаги на втором этаже. Поднявшись наверх, они заметили целую гору одежды в центре, почувствовали сильный запах бензина, который от нее исходил. Затем полицейские услышали мужской голос, который раздавался за запертой дверью в ванной комнате. Он звучал тревожно, поэтому предположили, что в дом проник посторонний и удерживает кого-то в заложниках. На требования сотрудников полиции сдаться никто не отреагировал, поэтому они были вынуждены выломать дверь. Когда полицейские это сделали, внутри уже никого не было. Офицеры увидели распахнутое окно и темнокожего человека, который убегал через территорию особняка. Мужчина прихрамывал, так как спрыгнул со второго этажа. Они пустились за ним в погоню, беглеца преследовали до самого озера Хоршу и даже попытались остановить шокером, но расстояние было слишком большим. Преступника почти нагнали, но он без колебаний прыгнул в воду с довольно высокого уступа. Полицейские были уверены, что теперь он не убежит, достаточно было взять машину и встречать его на противоположном берегу, но он так и не доплыл. Вызвали спасатели, предположили, что он утонул. Пока один патрульный дежурил здесь, второй вернулся в особняк, он вызвал подкрепление. Все еще оставалось догадкой, где находится владелица имения, с ней никто не мог связаться. Появилось предположение, что Марта уехала и дом попытались ограбить, но эта версия быстро оказалась несостоятельной. Вернувшись, один из заместителей шерифа заметил нечто тревожное, Он понял, что под кучей одежды что-то спрятано. Здесь оказалось тело женщины, которую идентифицировали как 63-летнюю Марту Маккей. Она была жестоко убита, получила многочисленные колотые и резанные раны, а также подверглась избиению тупым предметом по голове. Каким-то образом женщина сумела включить сигнализацию, чтобы вызвать помощь. Рядом с телом и сумкой с ценными вещами был найден окровавленный нож. Позже экспертиза подтвердила, что он был одним из орудий ее убийства. По мнению детективов, мотивом стало ограбление, так как речь шла об очень богатой женщине, а также известном доме, внутри которого хранились дорогие предметы и наличные на десятки тысяч долларов. Расправившись с женщиной и украв несколько ценных предметов из дома, убийца забросал тело бельем, залил бензином и хотел поджечь но полицейские прибыли вовремя и не дали этого сделать. Оставалось понять, кем был преступник. Прошло несколько часов. В 11 часов утра 25 марта 2020 года поисково-спасательная группа наконец нашла тело мужчины, который прыгнул в озеро, но так и не выплыл. К всеобщему удивлению, человеком, который лишил жизни Марту Маккей, был никто иной, как 39-летний Трэвис Льюис, освобождение которого она так упорно добивалась. Марта и представить себе не могла, что тьма в его сердце придаст ее, и он снова убьет. Последовавшие экспертизы подтвердили, что на ноже нашли его отпечатки пальцев, а значит именно он убил женщину 24 года спустя после убийства ее матери и кузена. Все неравнодушные к этим событиям были шокированы жестоким предательством, включая Глэдис. Позже женщина даже переехала, что списывала на чувство вины из-за горя, которое ее дети принесли самой состоятельной семье в округе. Марта проявила настоящую доброту и сострадание по отношению к Тревису. Теперь ни у кого не оставалось сомнений, что именно он убил ее мать и Джозефа. Во время вскрытия в теле Трэвиса обнаружили сразу несколько видов тяжелых запрещенных веществ. Вероятно, ему нужны были деньги на поддержание своих зависимостей. Как удалось выяснить, за несколько дней до смерти Марта продала люстру из дома Сноуденов. Это был дорогой антикварный предмет, за который женщина получила 10 тысяч долларов. Покупатель передал оплату наличными, которые она спрятала в особняке пока не доехала до банка. Судя по всему, Трэвис узнал о продаже и пытался найти эти деньги, так как при обысках их не обнаружили, по всей видимости, грабитель преуспел в этом. Марта никогда не была глупой, несмотря на свою доброту, поэтому раскрыла преступника. Он взялся за старое, ведь у Трэвиса уже была обширная история краж и ограблений со взломом. Выяснилось, что накануне убийства от Трэвиса даже отвернулась родная мать Глэдис, которая попросила Марту держаться подальше от него, потому что Трэвис вернулся к своим прошлым привычкам. Естественно, на этом фоне хозяйка дома почувствовала себя преданной. Марта пообщалась со своим садовником, уволила его и заявила, чтобы он больше никогда не возвращался в ее дом. Как в точности развивались события после этого, осталось загадкой. Молодой человек мог быть в гневе и хотел отомстить за то, что Марта его уволила, либо опасался, что женщина пойдет в полицию и все расскажет. Вероятно, Трэвис так же, как и с Салли и с Джозефом, пытался устроить поджог и сжечь тело Марты. В любом случае, он унес правду с собой в могилу.